Опасность самомнения. 1 января 34 еще из второй части мира огненного, не следует предугадывать свое место в огненной иерархии. Мы все труженики в сфере света. Меры земные не выражают измерения по пути к миру огненному. Каждый имеет частицу огненную. Но как и где она преобразится, это неземное предположение. Но отлично чуем, когда нами совершено нечто достойное огненного мира. Так каждый должен равняться по этому священному ощущению. В этом он будет истинным сотрудником. В эти строки следовало бы вдуматься многим ученикам и особенно некоторым теософам, Приписывающим себе высокие степени посвящения и приближения к великим учителям, конечно, врата открыты всем, и многие идут по пути стать членами в великом братстве. Но сколько степеней среди этих членов? И все ли из идущих доходят? Не бывает ли часто, что выдвинувшийся раньше позднее, оказывался? далеко позади скромного сотрудника, которому никаких особых поощрений определений не давалось. Мы должны всегда иметь в виду, что характером, склонным к переоценке своих достоинств, часто в виде испытания дается особое поощрение, чтобы выявить неизжитое стремление к самовозвеличиванию, ибо пока все стремления самости не будут сожжены, на огне сердца и великого служения. Не может ученик продвинуться, хотя бы другие достижения его были велики. Самомнительная самооценка, жажда утверждения своего авторитета являются главным препятствием на пути роста духа. Потому пусть никто из нас не помыслит о своем преимуществе, ибо тем самым он себя уже отодвинет далеко назад. Также не забудем, что никакие психические достижения не означают роста духа. Истинное духовное достижение есть чувство знания, и оно прежде всего выражается в способности вмещать и объединяться в сотрудничестве.